Глава четвертая. Рентгеновское излучение. Радиоактивность и электрон. Можно сказать, что в определенном смысле история атомной энергии, если она вообще имеет начало, древнее, чем мир, так же, как мы говорим, что мир древнее человека. Ведь согласно современным взглядам на атомную энергию, Полностью вытекающим из ее истории, описываемой в данной работе, никакой другой из известных источников энергии не способен поддержать сияние Солнца и звезд в тот мельчайший отрезок космического времени, в течение которого существует мир, а, возможно, и живые существа в какой-либо форме. Кроме того, можно сказать, что людям по необходимости всегда приходилось иметь дело с энергией, хотя прошло всего лишь около века с момента признания ее как таковой, то есть единой сущностью, скрывающейся за всеми ее многообразными проявлениями. Если говорить в общих чертах о вероятных последствиях, которые можно ожидать от высвобождения атомной энергии, то в этом смысле наши дни находятся в таком же отношении к будущему, как эпоха, предшествовавшая открытию пара, относится к нашему времени». И однако никто пока еще не может даже приблизительно представить себе масштабы грядущих перемен или определить пределы того, что сейчас становится физически возможным. Автору всегда казалось странным, насколько мало, по сравнению, например, с теорией эволюции, обращало внимание на социальное значение столь грандиозной концепции, как концепция энергии, которая охватывает все без исключения формы жизни в противовес всеобщему и неизменяемому состоянию смерти. Эта концепция возникла непосредственно после проведения графом Румфордом уже упоминавшихся нами опытов по нагреванию воды до кипения с помощью энергии, получаемой при сверлении стволов пушек механизмом, который приводился в движение лошадьми. Таким образом, человеческую энергию, использовавшуюся с первобытных времен Для разжигания огня Румфорд отождествил с лошадиной силой, с истинно-ньютоновским размахом. Этот опыт Румфорда устанавливает правильные взаимоотношения внешнего мира не только с трудом, но и с жизнью. Видимо, ученому миру предстоит еще окончательно приспособиться к переходу от труда животного к топливным двигателям. Если бы вдруг подтвердились сообщение о том, что в ожидании грядущего социального рая предпочтение дается электрическим плитам, радиаторам и тому подобному в ущерб электростанциям и заводам, то окажется, что питающему древы цивилизации живительному соку столь внезапно унаследованному человечеством в результате работы таких людей, как граф Румфорд, еще предстоит проделать немалый путь, прежде чем он достигнет вершины. И поэтому нетрудно в этой ситуации понять тех, кто не испытывает особого энтузиазма, видя в чьи руки попал этот предназначавшийся для всего человечества дар научной мысли, увеличивающий в миллион раз физические возможности людей. Точно так же нельзя быть спокойным, осознавая, что владеющие ныне этим даром не становится перед тем, чтобы взорвать мир, использовав для этого Любой сумасшедший предлог. Так или иначе, на доброе дело или во зло о жребий брошен. Обращаясь непосредственно к атомной энергии, в том смысле, как мы понимаем ее сейчас, следует отметить, что даже само ее существование, не говоря уже о ее масштабах, не подозревалось и тем более не признавалось вплоть до начала нынешнего столетия. И действительно, в те времена вполне резонно выглядело предположение, согласно которому такая неизменяющаяся и неизменяемая вещь, как атом, внутренне полностью мертва, хотя внешне проявляет достаточно признаков жизни. Тем не менее, первое убедительное доказательство наличия на Земле атомной энергии, в отличие от общих признаний факта ее возможного существования, Было сделано еще в прошлом веке. В 1895, 1896 и 1897 годах подряд были сделаны три открытия в одной и той же, как поначалу казалось, области. Сначала Конрад Рентген обнаружил X-лучи рентгеновское излучение. Затем Анри Беккерель открыл явление радиоактивности, и, наконец, сэр Томпсон пришел к выводу о том, что катодные лучи представляют собой свободный поток отрицательно заряженных электронов. Рентгеновское излучение и электрон. Раньше других науки стала известна радиация, абсолютно индифферентная к оптическому различию между непрозрачностью и прозрачностью. Этому, безусловно, предшествовало открытие Леннардом свойства катодных лучей проходить сквозь тонкую пластинку золота. Ленард также обнаружил, что катодные лучи можно исследовать и за пределами колбы, если в ней сделать достаточно тонкое окошко. И хотя катодные лучи обладают очень слабой проникающей способностью, они, подобно рентгеновскому излучению, поглощаются веществом примерно пропорционально его плотности и независимо от его прозрачности. Эти катодные лучи генерируют в вакуумной трубке более эффективное рентгеновское излучение, причем наибольшая концентрация его достигается тогда, когда оно наталкивается на помещенную на его пути плотную металлическую преграду антикатод. На рисунке 17 изображена рентгеновская трубка сэра Герберта Джексона, в которой вогнутый катод – фокусируют катодные лучи на антикатоде, сделанном из плотного металла, что позволяет определить происхождение рентгеновского излучения. Удивительная способность этого излучения проникать с одинаковой легкостью в непрозрачные и прозрачные вещества и выявлять на основании разной их плотности, что находится внутри этих веществ, теперь хорошо известно и не нуждается в подробном описании. Сейчас мы знаем, что рентгеновское излучение является видом электромагнитного излучения, длина волны которого составляет всего около 0,1 тысячной длины волны видимого света. Открытие 1897 года показало, что генерирующие их катодные лучи являются светящимися атомами отрицательного электричества. Их назвали отрицательными электронами и определили их скорость, равной 0,1 скорости света. Как уже говорилось, атомистический характер электричества в не меньшей степени, чем вещества, является естественным путем объяснения простых законов электролиза Фарадея. Все фарадеевские ионы несут либо одинаковые заряды, положительные или отрицательные, либо просто целочисленное количество одинаковых зарядов. Метод, с помощью которого Томпсон идентифицировал свободный электрон, был основан на одновременном отклонении траектории катодного луча в магнитном и электрическом полях, таким образом, что эти два эффекта уравновешивались. Таким образом, удалось непосредственно вычислить скорость электрона, а также отношение заряда к массе e деленное на m, которое, как было установлено, в 1845 раз больше, чем для одновалентного иона водорода при электролизе. Прибор, который использовал Томсон, графически изображён на рисунке 18. -м. Пластинка D заряжена отрицательно по отношению к пластинке E. Отталкивает поток катодных лучей и вызывает перемещение светящейся точки в конце трубки из положения P в положение П''. Затем, чтобы привести точку в ее первоначальное, неотклоненное положение, используется магнит. В таком случае скорость катодного потока представляет собой соотношение сил электрического и магнитного полей, выраженных в единицах СГС. Зная это соотношение, можно вычислить, Отношение заряда к массе Е, e деленное на М, по двум отдельным отклонениям. Многие другие опыты, в частности опыты Джона Таунсенда, о которых речь пойдет позже, продемонстрировали, что заряд электрона равен заряду одновалентного иона, поэтому масса электрона составляет всего 1 845 массы атома водорода, или же 9 умноженное на 10 в минус 28 степени граммы, наилегчайшей частицы известной науки. Электрон несет отрицательный заряд, равный, как принято считать, 4,8 умноженным на 10 в минус 10 степени абсолютных электростатических единиц. Для этого количества электричества, положительного или отрицательного, Сейчас часто употребляется термин атом заряда. Широкого распространения этот термин не получил. Примечание редактора. Данный метод, первоначально умело примененный Томпсоном и его ассистентом Астоном, был впоследствии значительно усовершенствован и в наши дни является наиболее точным для определения не только химических атомных масс, но и масс химических атомов, что не одно и то же. В этом мы убедимся позднее, когда речь пойдет об открытии изотопов. Пока же достаточно объяснить, что слово «изотоп», обозначающее одно и то же место, было предложено авторам в 1913 году применительно к элементам, имеющим одинаковые химические свойства, но атомы которых незначительно отличаются друг от друга по массе.